26. Стоишь на крыльце, поздно, прохладно, кутаешься в мамину шаль, а он поднимается по лестнице после трех дней разлуки. Ожидание. Его мама вытаскивает из холодильника ветчину и сыр. Отец задает вопросы по работе. Короткие взгляды, ожидание. Но торопиться не надо. Эти минуты едва ли не слаще. И, наконец, слияние. В тишине кухни. Нет, идем вниз. И падение, радость, и его слова, с тобой все иначе, чем с другими. И гордость, что смогла такого человека в себя влюбить, и мысль, что с корта в постели было лучше.